Бер обучил пилота воздушного шара профессора Гастона Тисандье как пользоваться приборами и подробно разъяснил опасности, какие представляет разреженная атмосфера. Тисандье поднялся для нового опыта. Два других врача Крочи Спинелли и Сивель должны были вести наблюдения и обслуживать кислородный аппарат. Тисандье, крупный ученый, был испытанным аэронавтом. Он уже не раз поднимался в воздух, а в 1870 году отважился на ставший знаменитым побег из осажденного Парижа на воздушном шаре. Его полет с названными выше лицами произошел в 1875 году, а перед этим он совершил полет, продолжавшийся 23 часа. Второй полет — Стоил жизни его обоим спутникам. Тисандье достиг высоты 8800 метров. Затем, вследствие недостатка кислорода, он потерял сознание, ибо оба его спутника, наблюдая окружающую картину, перестали следить за состоянием своим и пилота. Поэтому они пропустили нужный момент для включения кислородного аппарата, потеряли сознание, И уже не пришли в себя. Между тем Тисандье все же удачно приземлился. Они оказались жертвами опыта на себе. Тогда еще не знали, как быстро наступает опасная высотная болезнь, хотя эксперименты Бера были достаточно ясными. И вот начинается авиация. С 1783 года. По 1905 года в развитии полетов в воздухе не произошло ничего выдающегося, но затем все сразу изменилось. После первоначальных попыток, первых, без сомнения, потребовавших исключительной смелости полетов лишь на несколько километров, ныне совершаются не только пассажирские, но и транспортные перелеты, которые представляются нам чем-то само собой разумеющимся. Разработки их вначале требовали условия ведения войны. Понятно, что одновременно люди старались достичь более высоких слоев атмосферы, стратосферы. Люди стремились в слои с пониженным сопротивлением, чтобы увеличить скорость полета и сократить его продолжительность. Впоследствии это оказалось весьма важным для сообщения между континентами и через моря. Все началось, когда в 1905 году братья Райт совершили свои первые полеты на самолете, приведенном в движение моторами. Они способствовали победе принципа «тяжелее воздуха» и положили начало новой главе в истории человечества. Они тогда летали со скоростью 55 км в час, который сейчас кажется смешной и непригодной для воздушного сообщения. В течение нескольких десятилетий, прошедших после первого полета братьев Райт, развитие авиации было бурным, почти внушающим страх. В 1957 году уже достигли высоты более 58 километров и скорости 3600 километров в час. Можно было предполагать, что в ближайшее время достигнут высоты в 160 километров, и скорости, во много раз превышающей скорость звука – 1200 км в час, более того, что наступит состояние невесомости в начале хотя бы на несколько минут. Тяжесть, приковывающая человека к Земле, преодолена, межпланетное сообщение становится возможным, мир фантазии Юли Верна превратился в науку, в реальность, И тот, кто ныне задумывается над возникающими проблемами, делает это с научно направленной фантазией. И все началось лишь в 1905 году. Это доказывает, пишет Дерингсхофен, изумительно быструю приспособляемость человека к совершенно новым для него условиям, которое, однако, оказалась возможной только благодаря участию медицины, В техническом развитии. Чем больше увеличивались скорость и высота полета, тем многочисленнее становились возникавшие проблемы.